Глава тридцать 34. Я хорошо себя чувствую, ворчал Грэм, выпровожая нас на прогулку. Ладно, нехотя согласилась, хотя и правда, старик выглядел вполне неплохо после вчерашней прогулки под дождем и даже приготовил завтрак, его фирменную яичницу. Деда, мы тебе булочек принесем». С повидлом. Конечно, как ты любишь, ответила Соффи, завязывая шнурки на теплых ботинках. Мы быстро прогуляемся. Идите, идите, махнул рукой старик, запирая за нами дверь. Сегодня стояла удивительно солнечная погода, и терять такой редкий этой осенью день совсем не хотелось. Поэтому, дождавшись обеда, покормив мистера Гремма, И в очередной раз, убедившись, что дедушка себя хорошо чувствует, мы решили прогуляться, как и планировали. Какая большая, и как ее обойти? задумчиво проговорила, осматривая огромную лужу, встреченную на нашем пути. Обратно пойдем? — Ну нет. Вот здесь вдоль забора. Ты только за него держись. Хорошо улыбнулась девчушка, предвкушая очередную забаву. Ой, там камень, осторожно, Айрис. Спасибо, Учту, произнесла, пробираясь следом за девочкой. И наконец, спустя пять минут, мы преодолели разлившееся препятствие, радостно улыбаясь друг к другу. А там еще одна, опять вдоль забора. Нет, свернем в этот переулок. Уж больно она большая, возразила, взяв девочку за руку, повела подальше от даже на вид глубокой лужи. Переулок, в который мы свернули, был темным и грязным. Сюда стаскивали разный мусор, Изредка там собирались бродяги, ругаясь грязными словами, выпрашивая подаяние. Сегодня их не было. Видно, зарядивший на две недели дождь поторопил их укрыться в более теплом и сухом местечке. Но все же спешно пробегая через короткий и небезопасный участок, я не переставала настороженно осматриваться. Софья ни на шаг не отставала от меня, тоже поглядывая по сторонам. Уф, прошли. С облегчением выдохнула, поправив на девочке съехавшую на бок шляпку, улыбнувшись, продолжила: Ну что, сначала к Жилли, ну а потом к Дени. Договорились, согласно кивнула, поворачивая к площади мастеров. За ней на второй улице и стоял домик девушки, с которой мы подружились. Площадь мастеров сегодня была пустынна, лишь редкие прохожие прогуливались вдоль небольших магазинчиков. Да, пара лохматых собак выбежали из за угла мясной лавки, неся в зубах по огромной кости. Мистер Ломан, местный мясник, время от времени подкармливал Дика и Томми, на вид свирепых, но ласковых псов, всеобщих любимцев этого района. Смотри, у миссис Стори новые пирожные, воскликнул ребенок, указывая в окно кондитерской лавочки. Надо обязательно зайти и попробовать. И деду купить. Обязательно, проговорила, подхватив девочку за ручку, поторопила. Давай быстро пересечем площадь. Ага, смотри, там кто-то подметает. Отлично, давно пора. На ходу бросила, мельком взглянув в сторону, на которую указывала Софья, и запнулась от увиденного. Лютер и его друг с недовольными лицами и натянутыми почти на глаза шляпах наводили чистоту на площади мастеров. Блондин подметал, а брюнет, морщил нос, сгребал лопатой мусор, собирая его в мешок. А Гамбургер отличный мужик. Надо же, как наказал сыночка потрясённо пробормотала, заметив на углу гол лавки надзирателя, поспешила отвернуться, чтобы своим любопытством не привлечь внимания. Это тот самый, что катался на карете по площади? узнала в дворнике наглеца Софи, вытянув голову, рассматривала трудящихся. Ага, и не смотри так, а то привяжется ещё к нам. Почему? Характер, мне помнится, у него был вредный, а еще злопамятный и обидчивый, пояснила девочке, уже не удивляясь, откуда мне известен этот мужчина, продолжила. А сейчас он занят очень непривычным и, по его мнению, постыдным делом. Глупый, фыркнул ребенок, чуть ли не в припрыжку поспешил за вкусными пирожными. Набрав сладкую выпечку, немного побеседовали с добродушной и словоохотливой хозяйкой кондитерской лавки, мы продолжили свой путь. Быстро проскочили одну улицу, не останавливаясь ни на секунду, помахали приставучему болтуну мистеру Торнуту, который заведовал лекарской лавкой, и наконец постучали в домик Джилли. — Айрис, Софи, рада вас видеть, воскликнула девушка, принимая гостинцы. Проходите. Я уже к вам собралась. Сил не было сидеть дома. Нынче осенью уж очень холодная и дождливая, и не припомню, когда так было. А мама твоя где? спросила, стаскивая с себя пальто. К тетке уехала, та руку зашибла. Муж ее год назад помер, а хозяйство большое осталось, вот и поехала помочь управиться. Понятно. Тогда самой придется отдуваться и есть за двоих эти пирожные. Улыбнулась подруги. Э, -э лень мне угощу», — Засмущалась девушка, убирая в шкаф коробку с угощением. Да ладно, Неужто насмелился. Не утерпела я лукаво подмигнув. Светловолосый, голубоглазый, веселый парень давно приглянулся Джилли. Но девушка была скромная и виду не подавала. И, как оказалось, и Ленни тоже отличался большой скромностью и все боялся подойти, гуляя вокруг подруги, украдкой поглядывая. Ага, видно совсем тоскливо стало. Вчера пришел с цветами. И где раздобыл? удивленно вскинула бровь, зная, что даже крепко державшиеся листья на незнакомом ни дереве уже все облетели. Мама его оранжерею содержит, там и взял. Значит, любит, уверенно заявила Софья, притащив из кухни маленький пищавший комочек. Следом за ней бежали еще три таких. О, давай его скорее мне, пискнула я от восторга, увидев серую мордочку крохотного пушистого котенка. Уже бегают. Да, недельку потерпите и заберете своего Кузю, Улыбнулась Чили. Имя-то какое дали, впервые слышу. Отличное имя. В самый раз для такого голубоглазого малыша проворковала почёсывая белое брюшко. Невольно вспомнив любимого кота из прошлой жизни, той, где я была Ириной Витальевной. Серо-дымчатое чудо с наглой мордой был хозяином нашей небольшой квартиры, завладев вниманием всех домочадцев, требовал внимания и ласки. Любимый позаи Снакузе всегда было кверху пушистым пузиком. Есть предпочитал мясо и рыбу и не признавал специального корма для котов. Когда пришло время, вся семья тяжело пережила его уход. Мною было пролито немало слез. И с той поры в нашем доме никогда не было животных. А здесь, увидев крохотный серый комочек, Так похожий на любимого кота, я не смогла отказать Софи, И мы приняли котенка в нашу маленькую семью. Ну что, проголодались поди? прервала мои воспоминания Джилли, поднимаясь с диванчика. Софи, твои любимые булочки на кухне, идём пить чай. И дедушки надо взять напомнил ребёнок, не прекращая гладить рыжего с чёрным ухом малыша. Больше часа мы пробыли у Джилли и так налопались, что решили зайти к Денни в другой раз. Лисса была очень гостеприимной хозяйкой, и там нас снова будут кормить. А такого ни я, ни Софи точно не вытерпим. Пробегая площадь мастеров, я мельком осмотрелась но работников уже не было. Небольшая ее часть была убрана, и даже неизменные в это время лужи исчезли. Прохожих, праздно гуляющих, прибавилось, и теперь приходилось огибать по широкой дуге знакомые лица. Как оказалось, этот район жителей среднего класса населен на редкость приветливыми людьми, которые не прочь поболтать с соседом. А мне сегодня совсем не хотелось слушать очередные сплетни. Там миссис Тара шепнула Софий, кивнув головой в сторону пекарни. Тогда повернем сюда и поспешим, хихикнула я, повернув в противоположную сторону от вредной и вечно недовольной особы. И уже через час мы притормозили у темного переулка. Не отставай, проговорила, прежде осмотрев мрачное место, убедилась, что бродяг не было. Быстро пробегаем. Хорошо, с серьёзным личиком ответила Софье, вцепившись в мою ладонь, мы устремились в вперёд. Они появились сразу, как только мы выскочили из темного закоулка. Их было двое. Худые в грязной одежде с озлобленными лицами ни слова не сказав они разом кинулись в нашу сторону «Софи, прижмись к стене рыкнула выхватывая свой нож бросилась навстречу первому в два шага преодолев разделяющее нас расстояние увернулась от летящего в меня камня припала к земле уходя от резких вскинутой руки бродяги одновременно с этим Обманным ударом полоснула его по ноге, и быстро переместившись к нему за спину, схватила за давно немытые волосы, оттянула голову и яростно резанула по горлу, чтобы тут же почувствовать странное удовлетворение от булькающих звуков и предсмертного хрипа. Айрис! — Громкий испуганный крик ребёнка быстро привёл меня в чувство. Отпусти её, взревела метнувшись к смертнику, посмевшему схватить мою Софи, который сейчас убегал по подворотне, петляя словно заяц. Догнать этого доходяги не составляло большого труда. Резкий удар рукояткой кинжала по голове И тело бродяги обмякло, завалилось на грязную землю. Я только лишь успела подхватить Софи на руки, как мужик с нечесанной седой бородой рухнул к нам под ноги. Айрис, он, он! Расплакался ребенок, крепко вжимаясь в меня. судорожно всхлипнула. Он чуть не утащил меня. Нет, маленькая прошептала, целуя мокрые щечки малышки. Я бы не позволила